Очередной шаттл толкнулся в причальную стенку хаба Лармоди, доставив новую порцию пассажиров из порта. С шипением разъехались массивные створки приемного шлюза, и среди тех, кто первым делом озабоченно посматривал на табло, волоча за собой чемодан на магнитной подушке или объемные баулы с ручной кладью, на жесткий палац станции ступили и двое пассажиров, прибывших налегке. На них были длинные темные плащи, они имели короткие стрижки, А на лицах виднелись особые отметки, свидетельствовавшие о беспокойной юности или богатом спортивном прошлом. Оглядевшись, они первым делом обнаружили табло и, подойдя к нему совсем близко, принялись читать, шевеля губами. Ага, вот, комета, прибудет через 37 минут. Есть время потолкаться, чуть гнусаво из-за некогда сломанного носа произнес тот, который был пониже ростом. Есть время, потолкаемся, сказал другой и повел широкими плечами. Только как мы узнаем этого красавчика, Блес? — А вот шеф дал фоточку-трехмерку, — ответил Блесс и показал диспикер с расширенными функциями. — Ничего, вполне это самое, узнаваемо. — Пойдем, пройдемся, а то мы тут светимся. — Пойдем, пройдемся, — согласился напарник. — И ты это, Штифт, ты поглядывай по сторонам, — шеф сказал, хлебалом мне торговать. — А что не так? Какая-то подстава, — уточнил Штифт, степенно вышагивая вдоль витрин и посматривая на коллегу. — Может быть и подстава. Босс Кевин накрутил холку шефу, и тот сказал спасти ситуацию, чтобы не проглядеть других встречающих. «А будут еще встречающие, я их знаю». «Штифт, ты не просекаешь подтекста. Нежелательные встречающие». Сказав это, Блэс пристально посмотрел на напарника, ожидая увидеть в его глазах понимание. Но со Штифтом не все было так однозначно. Он, конечно, понял мысль Блеза, но не сразу. «Думаешь, влезут шпандвальские пацаны?» — Нет, со Шпандвальдом у нас все ровно. Может, и никого не будет. Ты паси ситуацию, Штифт, паси. — Уже упас, — произнес высокий напарник и остановился. — Ты чего? — А вон, в кафешнике двое, видишь? Ну и что? Как и мы, без чемоданов. Леговые? Может, и леговые. — Ладно, давай ты тут повтыкай, но особенно не мозолим глаза, а я на пост загляну. — Зачем напрашиваться на проблемы? Повяжут еще, — возразил Штифт. — За что нас связать? они найдут за что?» «Здесь просто постовые, никакой уголовки и близко нет. Так что не гоняй воздух, а просто подожди, я сейчас все решу». С этими словами Блесс оставил напарника и поспешил к располагавшемуся неподалеку опорному посту полиции, какие имелись на каждом хабе. Постучав в дверь, Блесс заглянул внутрь поста и, увидев там сонного полицейского, сидевшего за стойкой, спросил «Где старший?» «А тебе зачем?» — неприветливо отозвался полицейский, догадываясь о профессии незнакомца. «Да побазарить надо, тут дело важное нарисовалось». Дежурный нехотя нажал кнопку вызова, и секунд через двадцать, на ходу натягивая форменную куртку, появился лейтенант. «Лейтенант Бранберг, слушаю вас», — заучено произнес он, и лишь после этого лучше рассмотрел гостя. «Чего тебе?» — спросил он уже другим тоном. Блэс глазами показал на дежурного. Лейтенант вздохнул и, почесавшись, сказал, «Чевели, сходи в сортир». «Я уже был там недавно». Тогда иди, патрулируй территорию, тут лишнего не будет». Дежурный полицейский поднялся и, всем видом демонстрируя свое неприятие такого решения начальника, прошел мимо посторонившегося Блеза. «Ишь ты, какой манерный!» – произнес посетитель и, войдя на пост, закрыл за собой дверь. «Какое дело, начальник, там двое каких-то подозрительных, надо бы их принять и помариновать часок». «С чего это?» «На всякий случай», – сказал Блез и положил на стойку две сотеных. Лейтенант скосил взгляд на деньги, потом посмотрел на Блэза и сказал, «Эти двое не опасны, мы проверяли их. Они из детективного агентства». А вдруг у них силы поддельные, настаивал Блэз и положил сверху еще сотенную. «Думаешь?» «Командир, я уверен в этом», сказал Блэз и положил еще две сотни. «Ну, может, ты и прав», согласился лейтенант, сгребая деньги. «В конце концов, игнорировать сигналы населения мы не имеем права». «Премного благодарен», с легким поклоном произнес Блэз, и, покинув пост, направился к торчавшему посреди длинного зала Штифту. И пока он шел, его обогнали двое полицейских, которые юркнули в кафетерий и вскоре вышли оттуда, сопровождая двух возмущавшихся штатских. «Что это сейчас было?» — спросил Штифту Блеза, который подошел к нему с самодовольной улыбкой. «Это закон физики такой. У меня с науками туго было», — признался Штифт. «Закажи врага, пока он не заказал тебя». «А это разве физика?» «Это жизнь, братан». «Давай пройдемся еще, пока наш красавчик не прикатил. Хоть ноги разомнем». «Давай», — согласился штифт, и они прогулочным шагом двинулись вдоль витрин. «Я здесь давно был, лет пять назад. С тех пор здесь так четко стало. Мне нравится», — поделился впечатлениями штифт и почесался. «Чего ты все время чухаешься? На тебя люди смотрят». «Да не могу я без ствола. Такое ощущение, что штаны забыл надеть». «Ну, извини, за ствол могут принять, а у нас важное задание». Если сорвем, могут и закопать. Думаешь, хозяин не шутит? Да уж, он шутить не станет». Дойдя до конца зала ожидания, они развернулись и пошли обратно. «Давай прибавим», — сказал Блез, глядя на часы. «Вот-вот причалит наша комета». На табло появилось сообщение о начале швартовки прибывшего лайнера, и Блез со штифтом заняли позицию для наблюдения. Станция дрогнула, когда вся масса лайнера навалилась на причал. и послышались глухие удары гравитационных стабилизаторов, удерживающих станцию на месте. Вскоре стали появляться прибывшие пассажиры. «Вон он!» – сразу заметил нужного человека штифт. «Модный такой!» «Видать, деньжата водятся!» – согласился Блесс. В числе прочих, примерно 20 пассажиров, их объект направился на посадку в шаттл, а им на смену в лайнер стали набиваться новые пассажиры. Там даже возникла давка, и сотрудники станции стали разруливать ситуацию – Но Блеза со Штифтом это уже не интересовало. Они присоединились к прибывшим и вместе с ними заняли места в салоне, выбрав корму, куда никто особенно и стремился. Всем хотелось сесть поближе к выходу, чтобы поскорее покинуть шаттл и оказаться уже на твердой поверхности, а там в скорости и дома. Но Блезу со Штифтом удобнее было в корме, откуда они все хорошо видели. «Звони шефу, пока полосу не закрыли», — сказал Штифт. «Не суетись, у нас дальнобойка». ответил Блесс, доставая рацию и раскладывая антенну. — Опа-на, неожиданно. — Я ж тебе говорил, у нас очень ответственное задание, напомнил Блесс и, нажав кнопку связи, вышел в эфир. — Алло, главному посту, едем с гостинцами, как поняли. — Рады слышать, встречаем вас с гостинцами, все ровно? — Сейчас ровно, но пришлось забашлять нарядным, чтобы прикрыли двух непонятной масти, скорее всего, коммерсантов. — Интересно, кто их нанял, ну ладно, ждем. «Вот так», — произнес Блесс, сворачивая антенну. «Сам Феликс на связи был?» «Сам», — кивнул Блесс, убирая рацию в карман. В этот момент шаттл качнулся и отошел от причальной стенки. «Ох, скорее бы в порт», — покачав головой, сказал штифт. Сортир приспичило. «Нет, без ствола я никак не могу, меня аж трясет». «А кому ты отдал свой ствол?» «Карасю?» «О, это ты сплоховал. Он и стальное ядро сломать ухитрится».